Не Ракель, Леонор ведьма. Она подлинная дочь своей матери, внучка той прабабки, которую дьявол уволок из церкви прямо в ад. Он радовался своему гневу, радовался, что ноет его рана. Он побежал по коридорам наполовину Леонор, как был в запыленных латах, немытый, не сменив повязки, отстранил перепуганных стад сдам, Ворвался в комнату Леонор. Она сидела на возвышении, вымотая выхоленная, истая, знатная дама. Она встала не слишком быстро и не слишком медленно. Улыбаясь, сделала несколько шагов ему навстречу. Он поднял руку, чтобы остановить ее, и, не дав ей поздороваться, сказал тихо и свирепо. — Вот и я. Не очаровываю своим видом. И пахну не очень приятно. От меня разит войной, трудом, поражением. Все во мне противно законам Куртуазии. Но и ты, как мне кажется, вела себя не по правилам, предписанным Куртуазией, донь Елеонор, моя королева, возлюбленная моя. И вдруг он закричал в безумной ярости. «Проклятая! Ты разбила мне жизнь!» «Ты не родила мне сына, а тот, которого ты родила, был чахл и еще в твоей утробе отмечен перстом божьим А когда женщина, которую я любил, родила мне сына, ты убила ее. Ее отец, мой самый умный, самый верный советник, добрыми и мудрыми речами убеждал меня подождать, не начинать войны, а ты все время подстрекала». Ты прямо в лицо порицала меня и своими насмешками втравливала в войну. А потом ты, обычно такая красноречивая, молчала и не возражала против моего безумного плана, и не удержала меня от битвы, обреченной на провал, и все это для того, чтобы убить посланную мне Богом любимую женщину. Ты погубила меня, а со мной и Кастилию. Вот ты тут передо мной чистая, приветливая, царственная а внутри чернота и фальшь. Тебя, как и твою мать, разъедает злоба, погубительница. Донь Елеонор подготовилась к взрыву гнева. Но что Альфонсо будет так бесноваться, так бессмысленно выходить из себя, этого она не ожидала. Он может схватить ее своими грязными руками, голыми, без перчаток, сжать ей горло, задушить Но то, что он так грубо, свирепо грозил и ругался, настоящий Виллан, зажгло ей кровь. Он был опасен, и таким она любила его. Донь Елеонор легкой походкой отступила на несколько шагов, взошла на возвышение, села, не спуская с него испытующего взгляда своих больших зеленых глаз, спокойно сказала. «Позволь мне напомнить тебе, что мы, моя мать и я». Предложили тебе договор в Бургасе, договор с твоим зятем Доном Педро. Согласно этому договору, ты обязался не начинать войны, пока не придет Арагонское войско. Мы сделали все, чтобы удержать тебя от твоего не ко времени поспешного геройства. Моя мать уговаривала тебя, как упрямого ребенка. Никто тебя не подстрекал, кроме тебя самого». «Сказать, кто виноват во всем, что случилось?» «Ты хотел блеснуть передо мной, перед твоими друзьями, а главное, перед твоей еврейкой. Вот почему ты, вопреки нашему договору и вопреки здравому смыслу и разуму, дерзко ответил халифу. Вот почему ты пошел в отчаянно смелый бой». Вот почему ты толкнул в пропасть нашу страну и всю христианскую Испанию. Дон Альфонсо стоял перед ней у возвышения. Он смотрел в ее белое лицо с высоким ясным челом, смотрел на ее густые белокурые волосы и остро ненавидел ее за злые рассудочные мысли, которые таились за этим челом. Теперь я понимаю, почему Генрих заточил твою мать и не выпускал на волю, несмотря на папские увещевания. Проскрежетал он тихо и горько.